«Это относится и к немолодым влюбленным», — язвительно осведомился Критий. «Обязательно», — ответил ему Симон вместо Сократа, «ибо они мудрее, их чувства глубже и способны вызвать такие же у тех, кого они любят. Взгляни на Сократа, по нему видно, что могучее в лечениях красоте и жизни, которым поразил его эрот, — достоинство не только одной молодости». Сократ же бросил еще один камешек, огород Крития, тем более, что Сократы никогда не привлекали мальчики, а только женщины, такие же прекрасные, как Ксантиппа. Мужчине нужна женщина, а не мужчина. Критий глянул на него строптиво. Каждый хвалит свое и имеет на это право. — Что ж, пора нам собираться, — сказал Сократ, не отвечая больше Критию. — Гиб! — Фи скоро явится на гору, и мы не должны заставлять его ждать. В эту минуту калитка распахнулась, и во двор вбежала девушка в крестьянской одежде с покрывалом на голове. Тяжело переводя дух, она шлепнулась на ближайший камень. Все кинулись обнимать ее. Сократ погладил ее лицо, раскрасневшееся от бега, «Привет тебе, дорогой Эвклид! Счастливо ли добрался?» Эвклид, ученик Сократа, был гражданином Мегары, а так как мегарцам под страхом смерти было воспрещено ступать на землю Аттики и на нафинские мостовые, он, отправляясь к Сократу, проделывал весь путь по ночам, переодевшись девушкой. — Все в порядке, Сократ. Из Мегара я вышел после полуночи, до Элевсина бежал, а в пределах Аттики, когда уже расцвело, шел бодрой и девичьей походкой вот с этой корзинкой на руке. — Кого-нибудь встретил по дороге? — спросил Критон. — Вни души. Я хожу малолюдными тропками, а под утро присоединяюсь к торговкам. — Ты самый самоотверженный из нас. Столько раз в месяц пробегать эти сто шестьдесят стадий — «Никогда я не смогу отблагодарить тебя, Эвклид!» «Для меня награда каждое твое слово, Сократ», — просто ответил Эвклид, сбрасывая женскую одежду, под которой оказался его собственный хитон. К Сократу обратился Эвтидем. «Говорят, гиппи, замечательный оратор. Ну и что?» «Да нет, я просто так...» — Сократ широко улыбнулся ему. «У тебя ясные глаза, Эвтидем». «По ним легко читать. И что же ты прочитал?» «То, что ты стесняешься выговорить. Тебе не страшно, Сократ?» «Видишь, я прочитал правильно. Ты покраснел, как роза». «Да что ты, Эфтидем!» — вскричал Критон. «Чтоб Сократ и боялся!» Сократ жестом руки остановил его. «То, что нам известно о Гиппи, указывает, что справиться с ним будет не так-то легко». — Нельзя недооценивать такого противника, искушенного во многих науках и к тому же первоклассного оратора, или этого вам кажется мало? — Но разве слово, пускай ловко сказанное, достаточный аргумент в диспуте? — спросил антисфен. — А ты хочешь от дел? — возразил ему Эвклит. — Нет, конечно, но мыслей стоял на своем антисфен. — Надо заниматься человеком, — вставил Сократ. «Это делают и софисты», — возразил Критий, имея в виду формулу протагора. «Что ты тогда скажешь, учитель?» Сократ внимательно посмотрел в глаза Критию и ответил. «Очень просто. Тогда я скажу. Важно, кто как на человека смотрит и какие питает замыслы на его счет». Они вышли со двора. «Со всех сторон». Летят к Сократу веселые, бодрые приветы, даже те люди, которых он когда-то брал в оборот, вскрывая, что в них истинное, а что притворное, причем делал это публично. Даже эти люди, пряча оскорбленные самолюбия, сердечно здороваются с ним. Сократ пробирается между палатками торговцев, за ним следом ученики, «Рынок шумит», Купите, купите, лучшие селедки, самые дешевые, сюда, сюда, даром отдаю. хайра Сократ, будь весел, Дион, и ты, Фарнака, что торговля? Эй, Сократ, у меня свежие фиги, возьми за доброе слово. Он подошел к старой женщине, продающей семечки нута. Нут — разновидность гороха. Почти каждый день покупает он у нее. Покупает, получает даром в знак уважения. «Как могу я брать тебя деньги, добрый человек? Бери сколько хочешь, я у тебя в долгу. Читай на дощечке, неумелой рукой, но старательно вырезано. У меня покупает Сократ». Смеются все вокруг. Сократ говорит «Ты Фиона после слова «покупает»» написала «за так». «Ах, что же это ты говоришь о себе, словно о воришке? «А он и есть воришка», — добродушно хохочет сосед, торговец оливками. «У меня он выкрыл тайну моей души». Сократ оборачивается к нему, и торговец спешит объяснить. «Заставил меня осознаться, что я колочу жену, но больше я этого не делаю, Сократ». Остановились у лавочки, их приятеля, писти Ныне писти уже самостоятельный мастер. Продает свои изделия, чеканные украшения из бронзы, серебра, золота. Лавочка его на самом краю рынка, чтобы было перед ней место для носилок, в которых рабы носят благородных красавиц или гетер. писти широко улыбаясь Сократу, делится своей радостью. «Богач Ментин!» «Заказал мне золотой обруч на шею, по египетскому образцу. Тяжелое, великолепные украшения И знаешь для кого?» «Ты ее хорошо знаешь». Он переходит на шепот. «Для Гетеры Феодаты!» «Сама приходила ко мне мерку снимать. Заработаю, пожалуй, Драхм 800. Что скажешь?» «Что Ментин на твоем месте?» «Заработал бы 1800. Поступи и ты так же». «У него есть чем заплатить», — смеется Сократ. «Ладно», — потирает руки Писти, — «а теперь складываю товары запираю ловчонку. Хочу послушать, как ты будешь гонять этого космополита. Хе-хе!» «Как бы он ни загонял меня, милый Писти, заходи как-нибудь вечерком, если сможешь. Я бы рад, да жена...» «Ага», — усмехнулся Сократ, — «держит тебя на коротком поводке, а ты не давайся». Говорят, и ты женишься. Уже и тебе про это известно. На рынке известно все. И, наклонившись к Сократу, писти шепнул «Керамик!» Прелестная ксантипа. Глава седьмая Сократ с друзьями вошел под сень портика. Возле огромной фрески полигнота которая изображала битву под марафоном, стояла кучка софистов и их приверженцев. Они ждали молодого, но уже прославленного по всем греческим городам софиста Гиппи из Элиды. Пришли послушать диспут между Сократом и Гиппием и риторы Здесь были Лисий из Сиракуз, один из старейших, логографов и верный демократ и антифонд, сочинитель судебных речей, сторонник олигархов, давний противник Сократа. Тот со своими остановился подальше от софистов. Вокруг тех и других собрался народ. «Прямо два войска перед битвой», — усмехнулся Сократ. «Но у наших противников крепкий исторический тыл, за ними марафон». «Марафон прошлое», — возразил Критон. Нам же важно будущее. Между тем толпы граждан облепили, и ступени портика, и пространство перед ним. Все знали, что здесь предстоит. В дальнем конце портика появился стройный мужчина. Он приближался неторопливой походкой вельможи, густая окладистая борода придавала ему важный вид. На нем был длинный, в пышных складках, хитон, по которому вышит золотом без конца повторяющийся мотив, египетская пирамида, пальма и сфинкс. Этот роскошный хитон не спадал до самых пят, а поверх него была наброшена хламида цвета топаза. В тщательно завитые волосы была воткнута веточка лавра, вычеканенная из серебра. Увешанный золотыми украшениями, которые сам изготовил, человек этот держал в руке эбеновый посох с золотым набалдашником. Весь облик его — образец изысканной утонченности и надменности. А против него босоногий Сократ, простой, загорелый, сильный, как оттический крестьянин.